Глава десятая. «Я хочу понять, каким именно образом вы умудрились потерять доверие, которое выказывал вам герцог, будучи еще ребенком, заглядывающим вам в рот, и с упоением, слушающим истории о великом короле, который решил бросить вызов тем, кто на сегодняшний день гораздо сильнее, чем он и его небольшая страна, которая обязательно станет величайшей, если Бог будет благосклонен к нам?» Невысокий, сухощавый с желчным лицом мужчина в огромном парике оперся на стол руками и подался вперед, прожигая взглядом стоящего перед ним новоиспеченного барона Бергольца, который совершенно не знал, как правильно отвечать на поставленные вопросы. Мужчина имел полное право давить на барона, потому что тому было приказано королем Фридрихам во всем подчиняться ему и делать все, что он прикажет. Сам же Берогольц, который совсем недавно стал бароном и еще не сумел привыкнуть к новому титулу, стоял перед столом, как нашкодивший мальчишка, и изучал взглядом пол, на котором был растерян превосходный ковер. Что тут можно ответить, если он сделал все, чтобы отвернуть от себя юного принца еще в то время, когда они находились в Киле, и он был назначен быть наставником для мальчика его дядей, который в итоге так бездарно погиб, оставив его Берогольца. В полнейшей растерянности от невозможности понять, что же делать дальше. Что касается самого принца, то кроме раздражения он никаких чувств у Бергольца никогда не вызывал. Ему не нравилось, что тот постоянно тащил его к себе в комнату, чтобы показать очередную атаку своими оловянными солдатиками, которая повторяет ту, что провел король Пруссии. При этом мальчик всегда воспрашивал, правильно ли он все представляет, заглядывая в лицо своему наставнику. Да еще и этот вечно просящий взгляд. Как объяснить стоящему перед ним человеку, что его просто передергивало каждый раз от отвращения? Но однажды все это закончилось. Взгляд мальчишки в одночасье изменился, стал не извиняющимся и просящим, а злым и требовательным, с проскальзывающими в глубине искорками цинизма, которые странно было видеть на лице юного существа. Бергольц мог бы назвать день и даже час, когда все изменилось. Они в тот день прибыли в Берлин, и среди вещей герцога он не заметил этих дурацких солдатиков. Потом был визит во дворец, во время которого было заметно, что герцог явно не в восторге от всего происходящего. Он выразил свое недовольство еще в карете, в которой они ехали во дворец, и продолжил его выражать и в дальнейшем. Сам Фридрих его не интересовал ни в коем виде. А ведь до тех пор, пока они не приехали в Берлин, на каждой стоянке герцога было не заткнуть. Он выспрашивал у того же корфа мельчайшие подробности, которые барон сумел заметить, находясь очень короткий промежуток времени при дворе Фридриха. Георг постоянно говорил о своем кумире и даже часто выражал сожаление о том, что придется ехать дальше в Петербург, и никто не позволит ему остаться при Прусском дворе. Возможно, нехотя признал Бергольц, Он все же где-то и перегнул палку. Вот только окончательно герцог вышел из-под его контроля, когда притащил этого подлатого Крибба. Вот кто действительно был виноват в том, что мальчишка и слышать ничего больше не хотел про Фридриха. Точно. Если бы не криббе, то и проблем бы никаких не было. «Вот что, этот старик Ушаков...» Решил устроить очередное празднование в своем клубе, как он называет этот дворец порока, созданный им для различного рода веселья и утех. Попасть туда будет сложно. Слишком многие из весьма почтенных господ захотят отыграться. Наследник тоже будет присутствовать, так что делай, что хочешь. Но сейчас, когда рядом с ним нет этого Криббе... О, вы тоже поняли, что все проблемы из-за этого никчемного капитана. «Господин Мардефельд!» Бергольц выдохнул с облегчением. все таки он совершенно правильно расставил приоритеты и вычислил виновного в потере лояльности к прусскому двору наследника Российской империи. «А что? Разве это не очевидно?» Прусский посол поморщился. «Но что за тупой ублюдок? Он мог так втереться в доверие к герцогу, что сейчас был бы на полшага к трону!» Вместо того, чтобы ходить или леять мальчишку, потакая каждому его капризу, этот кретин мог даже поднять на него руку, если верить тому же Крамеру. Неудивительно, что когда появился Крипбе, который как уж прорвался в душу к мальчишке, начав с того, что просто защитил того от этого недоумка. Вот кто может полноценно влиять на наследника. Особых слабостей не выказывает. Подкупить его прусскому послу во всяком случае не удалось. Оставалось надеяться, что сейчас, когда Крипбы услали куда-то по делам, к наследнику можно будет попробовать приблизиться и вернуть утраченные позиции короля Фридриха. «Сумейте попасть на праздник Кушакову и сблизиться с наследником!» «А что делать с Марией Саксонской?» Бергольц внезапно понял, что это его последний шанс. «Больше не будет. Если он не справится...» то страшно представить, что с ним сделает Мардефельд, у которого только одна задача – из кожи выпрыгнуть, но обеспечить лояльность России к Пруссии. И при ее осуществлении он пожертвует им, Бергольцем и не поморщится. Вот только что делать с тем, что он прибыл сюда именно с польской делегацией? «Ничего. Девчонка не представляет никакой опасности». За время ее пребывания здесь наследник едва ли парой слов перебросился с данной девицей. Так что вы привезли ее сюда, и на этом вашу миссию можно считать выполненной. Можете идти, барон, и помните, что Его Величество Король Фридрих более не потерпит неудач. Как только дверь за Берхгольцем закрылась, Мордефельд упал в кресло и закрыл лицо руками. В этот же момент тяжелая штора, закрывающая скрытую нишу, отодвинулась и в комнату проскользнула женская фигура. Шурша юбками, женщина подошла к столу, встала у него за спиной и положила руки ему на плечи, разминая затекшие мышцы. «Видишь, с кем мне приходится работать?» Перехватив тонкое запястье, Мордефельд наклонил голову и приник к нежной коже губами. «Это невыносимо!» Насредник часто говорит, что невыносимых людей не существует, лишь узкие проемы. Женщина отняла руку из руки Мердефельда и, обойдя стол, села напротив него в кресло для посетителей. «Забавно. ее даже с радостью посмеюсь, особенно когда буду сидеть в своем берлинском доме перед камином с бокалом шампанского. Но я нахожусь здесь, в этой жуткой стране, где не выпить этого божественного напитка, потому что Шитарди умудрился проиграть все свои запасы, «Все шестнадцать тысяч бутылок! К клубу этого старого лиса Ушакова!» мордофельд снова ощутил прилив ярости. «Как же ему здесь надоело!» «Ну хоть ты порадуй меня, любовь моя!» «Императрица Елизавета относится к нам вполне благосклонно». Герцогиня Ангальцепская посмотрела на любовника и поморщилась. И дёрнул же ее черт завести с ним интрижку. И это в то самое время, когда Елизавета... Окружила себя просто великолепными образчиками мужественности. Но наследник никого из благородных девиц особо не выделяет, так что у Софии есть все шансы на то, чтобы остаться здесь в качестве невесты. К тому же, на ее величество произвело впечатление то, что София усердно учится говорить на русском языке и даже при первой встрече смогла поприветствовать ее по-русски. Я рад это слышать. Но не забывай, твоя главная цель «Это бесстужев, который уже сейчас пытается воспротивиться браку твоей дочери и наследника». «Я никогда об этом не забываю». Иоганна Елизавета встала и, не попрощавшись, направилась к выходу. Уже подходя к двери, она обернулась. «А почему ты сам не хочешь предпринять попытку сблизиться с моим племянником?» «Похоже, что, в конце концов, мне придется этим заняться». Процедил сквозь зубы Мордефельд, наблюдая, как Иоганна выходит из комнаты. Вот только сказать об этом было куда проще, чем сделать. Потому что сам наследник прямо указал ему однажды на дверь, ясно дав понять, что общество Мордефельда его не устраивает. И сам посол до сих пор не мог понять, что же вызвало подобное неудовольствие. «Давай, подай жару!» Заорал я и прислушался, пытаясь уловить журчание воды по трубам. Ничего не услышав, чуть слышно выматерился сквозь зубы. «Да что же это такое? Ведь вроде бы все уже предусмотрел, а все равно что-то да не получается. Вот, например, мои попытки создать в Аронейнбауме элементарное отопление уже несколько дней никак не могут завершиться, даже на начальном этапе. Я даже знаю, где основной косяк. Но мое знание ничего не стоит в том плане, что я практически ничего не могу изменить». Помогало мне при создании проекта то, что дворец был построен таким образом, что практически все комнаты шли анфиладой и практически не было коридоров, лишь те, что соединяли разные крылья огромного здания. Но то, что хорошо выглядело на бумаге, никак не хотело работать на практике. Черт подери! Так, надо срочно изобрести ватерпас, иначе ни хрена у меня не получится, пробормотал я. Петр Федорович, ну что вы, право слово!» Петька Румянцев чуть не зевал, глядя, как я вожусь с трубами. «Зачем вам это надо-то? Чем вам печи не угодили? Вот деду вашему, Петру Алексеевичу, русские печи поперек седла встали, всех заставлял голландские ставить. Вы вот вообще что-то, эм... Ну, хотите новинку какую экзотическую? Так пускай вам каминов здесь по всему дворцу наладят, делов-то!» Я, Петька, в отличие от деда своего Петра Алексеевича, никого делать так же, как я, не заставляю. И не буду заставлять. Просто печку тут же натопят с вечера, а утром я на себя матрас натягивать буду. Плавали, знаем. Пробурчал я и поднялся с колен на ноги. Так, значит, ватерпас. В общем-то, ничего особо сложного. Надо только дать задание стеклодувом колбу правильной формы и размера выдуть. Мне же не надо волосинки ловить. Так, на пол стакана, чтобы уровень шел. Ваше высочество Петр Федорович, вы просили напомнить, что сегодня назначили встречу у ювелиру. Алсуфьев вышел вперед и поклонился. Иногда он начинал меня бесить своей правильностью и деликатностью. В этом плане мне был ближе неугомонный Румянцев, если честно. Но я действительно просил Алсуфьева предупредить меня, чтобы успеть вернуться. Ведь я и так не подарил Марии обещанный подарок. По правде сказать, я с ней и словом больше не перекинулся, хотя тетка заставляла меня присутствовать практически на всех обедах ужинах, где собирался этот цветник. И я все еще никак не мог рассказать Елизавете о том, что мне удалось узнать про планы Фридриха и скользкую политику Августа Польского. Все ждал подходящего момента и никак не находил, а время шло и нужно было уже принять какое-то решение. Я уже даже начал раздумывать над тем, чтобы с Бестужевым поговорить. Тем более, что он Фридриха, мягко говоря, недолюбливает. Останавливало меня то, что сам Бестужев относился ко мне не намного лучше, чем к тому же Фридриху. А уж как ему понравится идея женить меня на ком-нибудь из приглашенных принцесс, учитывая, что практически все они были немками. Он аж зубами скрежетал от радости великой, не иначе. Я сам слышал, когда довелось мне мимо вице-канцлера пройти не так давно. В общем, как ни крути, обестужив был так себе вариантом. Нужно было дождаться более подходящего случая. «Спасибо, Адам Васильевич. Я ведь и правда забыл уже. Сейчас поедем. Все равно возвращаться нужно, а то и так на ужин можно опоздать, не то что к назначенной встрече. А тогда мне тетушка точно голову оторвет. И соломой через шею тело набьет, чтобы чучело сделать. Я посмотрел на Суфьева. Затем перевел взгляд на покрасневшего румянцева. «Что с вами? Вы не заболели часом?» Петька отвернулся и старательно попытался здоровый ржач замаскировать приступом кашля. алсуфьев же, похоже, просто подавился. Замотав головами, оба выскочили из комнатки, где я распорядился установить нагревательный бак. Я же, хмыкнув, подошел к столу, на котором был разложен чертеж. Воплотить в жизнь я планировал обычную однотрубную ленинградку. На что-то более сложное не хватило бы ни ресурсов, ни технологий. Да, даже здесь какие-то проблемы нежданно-негаданно появились. В чем я ошибся? Еще раз внимательно посмотрел на чертеж. Вроде бы все верно. Тогда в чем проблема? Неужели действительно в углах наклона и уровнях? «Ладно, дам задание приготовить для меня нехитрые инструменты, а там посмотрим. Все равно до Нового года я сюда уже точно не вернусь. Чучело не чучело, но Елизавета меня живым сожрет, если я посмею нарушить ее планы». И, кстати, не так уж я и преувеличивал, когда говорил про чучело. Сам видел, как она еще в Москве выстрелила прямо посреди бала из волос одной дамы бутоньерку, которая была похожа на ту, которой сама императрица украсила свою прическу. Выстрегла она этот паршивый букетик прямо с огромным клоком волос, отчего бедняжка чувств лишилась. А тетка только плечами пожала и снова веселиться пошла. Скотав чертёж, я сунул его в трубу, чтобы не запачкался, все таки капитальный ремонт здания был в полном разгаре, и вышел из комнатки. Пора было возвращаться в зимний. Как только мы подъехали к крыльцу, я соскочил с коня и сразу же направился в свое крыло почти бегом, чтобы никто не сумел меня тормознуть по дороге, и мне почти это удалось. Почти, потому что у самого входа в мое крыло мерил шагами коридор Шитарди. Он был не брит, глаза красные и воспаленные, а парик съехал на бок. У дверей сидела, обвив себя хвостом круша, как раз между двумя гвардейцами, и внимательно наблюдала за тем, как француз носится по коридору. Может быть, она принимала его за здоровенную мышь? иначе с чего бы ей так пристально наблюдать замечущимся человеком? «Ваше императорское высочество!» – взвыл Шатарди и бросился ко мне, как только увидел. На его пути тут же выросли Федотов и Румянцев. Слишком уж вид француза был бешеный. Руки дрожали, как у похмельного, а красные глаза блестели и вспыхивали поистине дьявольским огнем. э я тоже вас безумно рад видеть, месье. Но остановитесь!» «И стойте вон там, да здесь, если не хотите вляпаться в неприятности». Я тормознул его на полпути. Как ни странно, но он меня послушался и замер посреди коридора, комкая в руках шляпу. «Что привело вас сюда?» С опаской, глядя на француза, поинтересовался я, все еще стоя за широкими спинами моих приближенных, которые никак не хотели меня выпускать вперед, как бы я ни пихал их. «Мой дом, ваше высочество!» «Мой замок — единственное, что я могу оставить своим детям!» Шитарди сложил руки в молитвенном жесте. «А у вас что, есть дети?» Я чуть не пнул себя за столь неуместный вопрос. Но он был уже задан, поэтому оставалось делать морду тяпкой и делать вид, что так и было задумано. «Нет, но они обязательно будут!» Он на секунду задумался. «Возможно, будут!» Поправил Шитарди сам себя. «Это не важно!» А важно то, что я хочу его выкупить. Ну зачем он вам, ваше высочество? Вы ведь смутно представляете, где он находится». «Уже много столетий прошло с тех пор, как человечество изобрело карты», возразил я ему, лихорадочно раздумывая над тем, а что собственно делать. «К тому же вас, похоже, дезинформировали. Насколько я помню, вы проиграли дом к клубу Андрея Ивановича Ушакова. Я не имею права им распоряжаться». «Господин Ушаков заверил меня, что подарит вам этот дом на Рождество Христова, и вы проявите воистину христианское милосердие, если позволите мне выкупить его обратно!» Шетарди сделал было шаг в мою сторону, но, столкнувшись с нахмуренным взглядом Федотова, остановился. «Какой щедрый подарок со стороны Андрея Ивановича!» Я подсокал языком. Но коль скоро вы знаете о моих подарках лучше, чем я сам...» а для меня подобное было и остается сюрпризом то я подумаю над тем чтобы обменять ваш замок да да вы не ослышались месье шетарди я сказал не продать а обменять скажем десять акций голландской ост индийской компании вполне достойная цена обмена да но француз лихорадочно соображал потом медленно кивнул думаю что это справедливо «Итак, после православного Рождества, когда господин Шаков передаст вам право на замок, вы, в свою очередь, отдадите эти права мне за десять акций. Я все правильно понял?» «Да. Вы просто схватываете на лету, месье. А пока дайте мне уже пройти. Я и так навстречу опаздываю». Шетарде отступил к стене и снова ответил вполне светский поклон. Я же кивнул ему головой и вошел уже в свои покои. «Ройзенберг прибыл?» С порога задал я вопрос Измайлову, который, похоже, уже просто поселился у меня. «А может быть, я чего-то не знаю?» «А вдруг он точно поселился здесь, а делает вид, что несет службу, в отсутствии сменных работников?» «Служба же не ведется, потому что очередной командир попросту забыл про меня, как это поначалу даже у Наумова случалось. Теперь же он втерся в доверие и так старательно изображает службу мне, что я уже сам уверился в его незаменимости. Тряхнув головой, я отогнал пристранные мысли, которые сами собой сегодня полдня гуляли по мозгу. И что интересно могло на них так повлиять? Вроде бы я Мухоморов с утра не употреблял, мой лейб медик мне ничего не обезболивал, чтобы на опейную настойку подобный хоровод мыслей списывать. Да, Ваше Высочество! Измайлов вытянулся во фронт. Я его в кабинет ваш определил, как вы и приказали, со всеми его пожитками. Вот как теперь удержать на месте разыгравшееся воображение, которое рисовало мне этого еврея, которую тот нежно прижимал к тущей груди? Очень хорошо. Поблагодарил я его и направился к кабинету. Как только я вошел, мне навстречу поднялся с диванчика, на который Измайлов его определил, высокий и здоровенный мужик. Пудовые кулачище и общий вид статной фигуры, ну никак, по-моему, не соответствовали еврею-ювелиру, приглашенному мною для того, чтобы заказать Марии подарок. «Ваше императорское высочество, вы приказали мне явиться, и я тут же примчался». Мужик отвесил поклон и вытащил из-за диванчика небольшой сундучок, в котором находились его инструменты и драгоценный материал, который он будет использовать. «Арон Моисеевич?» Я решил уточнить, а то мало ли, может быть, кто-то на каком-то уровне перепутал и пригласил ко мне вовсе не ювелира, а кузнеца это такого вакулу которому и черту рога обломать а лишь развлечься да ваше высочество именно что арон моисеевич кивнул мужик я же с трудом удержался от того чтобы глаза протереть чтобы скрыть неловкость указал ему уже на стул присаживайтесь я сейчас покажу что именно хочу чтобы вы сделали я пошел вперед и вытащил эскиз сережек которые я хотел подарить Марии. Сами Сережки ничего особенного собой не представляли, дело было в застежке, потому что такого чуда, как английский замок на серьгах, мир пока что не знал. На следующем листе был нарисован механизм застежки во всех подробностях. Розенберг внимательно изучал механизм, затем поднял на меня недоуменный взгляд. Я же опередил его вопрос. Справитесь? Хм. Он снова начал разглядывать замок. Затем медленно кивнул. Это интересная задача, Ваше Высочество. Я ничего не обещаю, но постараюсь выполнить все в точности, как Вами задумано. А теперь давайте камни подберем, какие украшать ушки Вашей избранницы будут. И он хитро улыбнулся, всем своим видом показывая, что, оказывается, не только тетка ждет, когда вопрос с невестой разрешится к нашему общему удовлетворению.